Глава 3. Золотая осень. Прекрасная пора. Листья, переливаясь на солнце желтыми красками, еще не спешат расставаться со своими матерями-березами, но уже готовятся через некоторое время покрыть землю золотистым искрящимся одеялом. В эту пору, перед грядущей суровой зимой, люди чаще предаются размышлениям о смысле жизни, становятся добрее, их характер смягчается, и их характер смягчается, Думы настроены на человеколюбие. Ужасно осознавать, что в это самое время в окрестностях города творятся чёрные дела. Две старушки-подружки, заядлые грибники, с утра пораньше на автобусе поехали в сторону Табаги, за дарами леса. Табага населённый пункт недалеко от Якутска. Выйдя на середине маршрута из автобуса, они, вдыхая полной грудью чистый воздух и любуясь золотым нарядом леса, углубились в берёзовую рощу. То, что они наткнулись на кострище, поверх которого лежало не до конца сгоревшее человеческое тело, повергло их в ужас. Одна из старушек, теряя сознание, присела на мшистую поверхность лесной прогалины. Её подруга в страхе растолкала свою спутницу, приведя её в чувство, и они бегом, если и сменящую походку можно назвать бегом, ринулись обратно к шоссе. Глухов только что вышел от начальника управления и с удовольствием потягивал крепкий чай с сахаром в прикуску. Сегодня день обещал быть трудным. Центр города поражён квартирными кражами. Оперативники уверены, что орудуют воры-гастролёры, поэтому руководство решило выставить везде, где можно, скрытые посты и наблюдать за подозрительными элементами. Кражи начинались с 10:00 утра и заканчивались к 5:00 вечера с перерывом на обед. Воры знали распорядок дня своих жертв. Взглянув на настенные часы, которые показывали без пяти минут девять, Глухов нажал кнопку прямой связи. «Всем сотрудникам, задействованным в операции, зайти ко мне на инструктаж». Когда инструктаж был в полном разгаре, в кабинет заглянул Максимов. «Андрей, труп. Я собираю группу». «Где?» «В лесу. По тракту в сторону Табаги». «Криминальный?» «Не знаю, но он лежит на кострище. А может быть, просто уснул по пьяни и сгорел?» Хочется верить, не охота вешать ещё один глухарь. Давай его ежай, потом доложишь. А мы тут будем заниматься квартирными ворами. Максимов забрал из прокуратуры Лику, заехал за экспертом-криминалистом, по пути они захватили ещё судебного медика, и вся группа направилась к месту обнаружения трупа. Старушки-грибники ждали следственную оперативную группу в деревеньке возле шоссе. Оттуда они звонили в милицию по поводу страшной находки. Здравствуйте, дорогие женщины. приветствовал Максимов взволнованных старушек. «Далеко отсюда, до трупа». «Километры четыре-пять», отозвалась одна из подружек. «Мы в деревню приехали на попутки. Сразу позвонили в милицию». «Место можете показать?» «Покажем. Березовая роща», ответила та же старушка, а вторая взмолвствовала, словно в рот воды набрала. «Ну тогда поехали», предложил сыщик. «Как-нибудь потеснимся в машине». «Я поеду одна», ответила разговорчивая старушка. «Я поеду одна», Моей подруге дурно. Пусть она посидит, подождёт меня здесь. Тем лучше, обрадовался сыщик, мерия глазами испуганную, молчащую старушку. Тогда место всем хватит. Нам ещё надо прихватить понютых. Двух понютых и совсем трезвых работников пилорамы поместили в багажное отделение безразмерного Уазика. На том месте, где подруги сошли с автобуса, группа застала сельского участкового инспектора на жёлтом полицейском мотоцикле Урал. Вот это отлично. Всколькнул Максимов, увидев издалека немолодого милиционера, которого все звали Агитычем. Есть кому заняться доставкой трупа в морг. Место кострища нашли сразу. Чувствовалось, что старушка хорошо знакома с местами, очевидно, не раз побывала здесь, собирая грибы. Достаточно целый, но хорошо обугленный труп лежал лицом вверх. Если это криминал, то злоумышленники действовали достаточно неопытно, пытались скрыть следы преступления. На костре тело уничтожить невозможно. думал сыщик, обходя место происшествия и невольно вспоминая случай, произошедший примерно год назад и вызвавший большой переполох с международным скандалом. В советские времена на лесозаготовках трудились северные корейцы. Дисциплина у них была железная. Эти суровые мужчины, сыны великого вождя Ким Ир Сена, жили обособленно, не контактировали с местным населением. трудились днями и ночами на благо своей родины под руководством трудовой партии Северной Кореи. Бригадиры этих отрядов ежемесячно отправляли отчёт в органы безопасности КНДР о настроении рабочих. Если кто-то подозревался в нелояльности к трудовой партии и его вождю, его немедленно отправляли на родину, где судьба его представлялась незавидной. С развалом Советского Союза некоторые корейцы разбежались из своего трудового лагеря, не думая возвращаться обратно в родные края. Несколько таких отщепенцев, как их прозвали у них на родине, обосновались в Якутске. Китайцы, постепенно заполонившие столицу Якутии, панически до да дрожи в коленях боялись корейцев, своим крутым нравом, жестокостью, непоколебимостью веры в правоту учения своего вождя, сохранявшей преданности ему даже в будущих бегах. Они наводили ужас на китайцев, привыкших торговать и улаживать любые проблемы путём преподношения подарков и взяток. Однажды пятеро китайцев решили поехать к себе на родину и, на своё горе, наняли корейца, располагавшего личным микроавтобусом. Когда все разместились в салоне автобуса, никто особо не обратил внимания на одного пассажира, скромно притулившегося на заднем сиденье. Китайцы имели при себе крупные суммы денег, вырученные от торговли на рынках города, и им не терпелось приехать на родину и похвастаться перед соседями и друзьями своими большими доходами. Выехав из города и проехав чуть более сотни километров, водитель велел китайцам выйти из автобуса. И со своим другом, тем самым, притулившимся на заднем сиденье пассажиром, размажили всем пятерым головы заранее приготовленными дубинками. Наскоро спрятав трупы в лесу недалеко от шоссе, корейцы, как ни в чём не бывало, с награбленным имуществом и деньгами продолжили свой путь. Китайцев хватились только через неделю. Родственники обратились в китайское консульство во Владивостоке. Оттуда в МВД Якутии стали поступать письма с требованием найти пропавших людей. Когда в милиции сопоставили все факты, корейцы попали в круг подозреваемых. Но прошло уже достаточно времени. Следы убийц давно затерялись на дальневосточных просторах. Они словно провалились сквозь землю. Поговаривали, что они вернулись на родину под чужими именами. Но все считали этот вариант маловероятным. Там её ждала бы смертная казнь за убийство подданных старшего китайского брата и за побег из трудового лагеря. Трупы обнаружил ягодник, случайно набревший на могилу, ранее разрытую медведем. Когда тела были доставлены в морг и исследованы экспертом, стал вопрос о захоронении. Родственники по своему обычаю хотели кремировать останки и провели немало времени, оббивая пороги правительства и мэрии. Наконец, им в порядке исключения дали разрешение сжечь трупы, определив местом кремации Зелёный луг. Зелёный луг местность до берегу реки Лены, примыкающая к городу. В день кремации начальник управления распорядился, чтобы присутствовала группа милиционеров для исключения любых возможных эксцессов. Максимов напросился в эту группу из спортивного интереса. Он хотел узнать, при каких условиях человеческое тело полностью сгорает в огне. На то у него были причины. По весне пропал Каневот. Родственники обнаружили в таеге сгоревшую избушку, где должен был ночевать пропавший, и сообщили об этом в милицию. Прибывшую следственно-оперативную группу, куда входил Максимов, встретила до основания сгоревшая избушка, превратившаяся даже не в угли, а в кучку пепла и золы. Покопавшись в этой массе, но не обнаружив ничего сколь-либо похожего на останки человека, судебный медик изъял пару мелких косточек, готовых рассыпаться при лёгком дуновении ветра. Один из родственников Канегода заметил это, презрительно фыркнул. Зачем подбираете зайчьи кости? Человек пропал, а они чепухой занимаются. Судебно-медик через 3 дня вынес заключение, что обнаруженные кости относятся к кисти руки человека. Очевидно, к неготу пал лицом вниз, закрыв руку своим животом, который сгорает в последнюю очередь, и тем самым сохранил мелкие кости. так как массивный череп и берцовые кости превратились в тлен. Максимов закрыл дело, но родственники не согласились с данным решением, утверждая, что к него доубили и спрятали в тайге, а избушку сожгли. Теперь сыщик решил воочию убедиться в своей правоте. Когда китайца привезли на место кремации не менее 10 кубов брёвен, которые обычно используют для столбов забора, сыщик, понимающе закивал, обращаясь к участковому Только таким количеством дров можно полностью сжечь тела пяти человек, ни как не меньше. Китайцы, словно муравьи, быстро сложили из брёвен штабель высотой около полутора метров. Затем из автобуса извлекли пять тел, завёрнутых в белый саван, и разместили их в ряд на штабеле. Все сгрудились возле покойников, один китаец произнёс какую-то речь на своём языке, а затем, плеснув на дрова бензином, поднёс спичку. Максимов засёк время и подождал возле ритуального костра 6 часов, в течение которых сородичи кремируемых постоянно подпитывали костёр оставшимися брёвнами, пока всё, что находилось там, не превратилось в пепел. В конце обряда старый китаец маленькой лопаточкой сгрёб в кучке условных усопших и разложил их по пяти урнам, немного напоминающим большие китайские термосы. Вполне возможно, что в связи с неимением якутских урн для праха усопших В Китае под них могли приспособить термосы с широкой горловиной. Увидев на его у своими глазами сожжение тел, сыщик для себя извлёк следующие правила, по которым позже натаскивал молодых оперативников. Первое: на обычном костре полностью уничтожить тело человека невозможно, даже если использовать горючие вещества. Второе: даже при сильном пожаре, если воздействие огня на тело длится менее 2-3 часов, Останки человека прежде всего живот сохраняются. Третье. Полное уничтожение тела происходит только в случае, как с конниводом в тайге, когда избушка сгорела, горящие угли иссушили всё тело, включая живот, а затем оно полностью сгорело, превратившись в пепел. Для этого процесса необходимо не менее 6 часов. Позже Эти наблюдения не раз помогали Максимову и его коллегам распутывать сложные убийства с попыткой уничтожения тела.